После двух часов усиленной работы и смачной ругани упряжь была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали нарты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне. Тридцатимильная река ничуть не замерзла. Ее бурное течение спорило с морозом, и только в тихих заводях держался лед шесть дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти эти ужасные тридцать миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам, и людям. Двадцать раз Перро, исследовавший дорогу, проваливался под лед. Спасал его только длинный шест. Он держал его таким образом, что шест всякий раз при падении ложился поперек полыньи. Мороз все крепчал, Термометр показывал 50 градусов ниже нуля, и после каждого такого купания Перро приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды. Но его ничто не пугало. Именно потому, что он был такой бесстрашный, его и назначили правительственным курьером. Перро шел на какой угодно риск, и решительно, подставляя Морозу свое худое морщинистое лицо, боролся со всякими трудностями изо дня в день, с рассвета до темноты. Он шагал вдоль неприветных берегов реки по кромке льда, хотя лед трещал и подавался под ногами, и на нем страшно было хоть на миг остановиться. Раз нарты вместе с Дэйвом и Бэком провалились в воду, собаки чуть не захлебнулись и их вытащили полузамерзшими. Для спасения их жизни пришлось разжечь костер. Они были покрыты толстой ледяной корой, и для того, чтобы она оттаяла, Франсуа и Перро заставили их бегать вокруг костра так близко к огню, что он опалял на них шерсть. В другой раз провалился шпиц и потащил за собой всю упряжку вплоть до Бека. Бек напряг силы, чтобы удержаться на льду, и стал пятиться, упираясь передними лапами в скользкий край полыньи, хотя лед кругом трещал и ломался. К счастью, за Беком был впряжен Дэйв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за Нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него суставы трещали. А однажды кромка льда у берега проломилась и впереди, и позади Нарт. Оставался только один путь к спасению — отвесная скала. Перо каким-то чудом взобрался на нее, пока Франсуа, стоя внизу, молил Бога, чтобы это чудо свершилось. Связав вместе ремни, постромки, всю имевшуюся у них упряжь в длинную веревку, они втащили всех собак одну за другой на вершину скалы. Последним полез Франсуа, когда и нарты, и вся поклажа были подняты наверх. Потом начались поиски места, где можно было снова спуститься вниз» конце концов спустились они при помощи той же веревки, и ночь застала их опять на реке. Хм, за этот день они прошли всего четверть мили. К тому времени, как дошли до Хуталинква, где лед был уже крепкий, Бэк совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее Перро решил наверстать потерянное время Игнал их вперед и вперед. В первый день они сделали тридцать пять миль и очутились у большого лосося. На второй день прошли еще тридцать пять до малого лосося, на третий день — сорок миль, и уже приближались к порогам пяти пальцев. У Бека ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак севера. С тех пор, как последний из его диких предков был приручен пещерным человеком, или обитателем свайных построек, собаки его породы поколения за поколением становились все более изнеженными. Бек целый день плелся, прихрамывая и терпя мучительную боль в ногах, а вечером на стоянке падал на землю, словно мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу, и Франсуа приходилось относить ему его порцию. Тот же Франсуа каждый вечер после ужина полчаса растирал ему лапы, и пожертвовал верхней частью своих мокасин, сшив Беку мокасины на все четыре лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Даже сморщенное лицо Перро расплылось в улыбку, когда как-то раз утром Франсуа забыл надеть Беку мокасины, а Бек лег на спину и просительно махал в воздухе всеми четырьмя лапами, не желая тронуться в путь, пока его не обуют. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износившиеся к тому времени макасины были выброшены. Однажды утром на стоянке у Пелли, когда запрягали собак, совершенно неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого дня не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи, таким жутким душераздирающим воем, что у других собак от страха шерсть встала дыбом и бросилась прямо к Беку. Бек в первый раз в жизни видел взбесившуюся собаку и потому не знал, что ее надо бояться. Тем не менее он в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее. Он летел прямо вперед, а на расстоянии одного прыжка за ним бежала Долли, тяжело и шумно дыша, и с морды у нее капала пена. Бэк огнал вперед ужас, а Долли — бешенство, и ни она не могла настичь его, ни он убежать от нее. Бэк, нырнув в чащу кустарника, выбежал на нижний конец острова, переплыл какой-то пролив, загроможденный льдинами, выбрался на другой остров, потом на третий. Описав круг, он вернулся к главному руслу реки и в панике помчался по льду, Не оглядываясь, он все время слышал за собой на расстоянии одного прыжка ворчание Долли. Когда он пробежал таким образом четверть мили, он услышал зов Франсуа и повернул назад. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, он бежал к Франсуа все так же, на один скачок впереди Долли. Вся надежда была на то, что погонщик спасет его. Франсуа держал наготове топор — и когда Бек пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли. Без сил, еле переводя дух, Бек доковылял до нарт, но тут шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо до самой кости и расправлялся с Беком, пока не подоспел Франсуа, Бич свистнул над головой шпица, и Бек имел удовольствие видеть, как его враг получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки. — Вот дьявол этот шпиц, — сказал Перро. — Он когда-нибудь загрызёт Бека? — Ничего, в Беке сидит не один, а два дьявола, — отозвался Франсуа. — Я за ним наблюдаю все время, и знаешь, что я тебе скажу? «В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего шпица и выплюнет на снег, уж ты мне поверь!» С этих пор между Бэком и Шпицем шла открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Странным Бэк казался ему оттого, что до сих пор ни одна собака из собак юга, которых Шпиц знавал множество, — не могла тягаться с местными ни на лагерных стоянках, ни в пути. Все эти пришельцы с юга были слишком изнежены и погибали от непосильной работы, морозов, голода. Бек был единственным исключением. Он все выдержал. Он приспособился к новой жизни и преуспевал, не уступая северянам в силе, свирепости и храбрости. Притом он был властолюбив, А дубинка человека в красном свитере, выбив из него прежнюю безрассудную отвагу и запальчивость, сделала его особенно опасным противником. Он был необыкновенно хитер и, стремясь к первенству, умел выжидать удобного случая с той терпеливой настойчивостью, которая отличает дикарей.